Глава 6 1830 год. Уже потому, какие последствия в трагическом романе пушкинской жизни повлекло за собой решение жениться, вопрос этот должен привлечь наше внимание. Пушкин легко увлекался. В 1828 году, варьируя тему Андре Шенье, он писал. «Каков я прежде был...» таков и ныне я, беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могу ли на красоту взирать без умиления? Однако, присматриваясь к фактам, мы видим, что решение жениться питалось более глубокими импульсами. Можно сказать, что в эти годы Пушкин собирался жениться не потому, что влюбился, а влюблялся потому, что собирался жениться. В 1826 году он сватался к... С. Ф. Пушкиной, в 1828 году к Аннете Олениной и настолько был уверен в будущей женитьбе, что примерял, как будет выглядеть сочетание Аннета Пушкина. 1 мая 1829 года он просил руки Натальи Николаевны Гончаровой и получил неопределенный ответ. Однако в марте 1830 года Вяземский сообщал жене из Москвы, что Пушкин чуть ли не помолвлен с Екатериной Николаевной Ушаковой, двадцатилетней красавицей, которую сам поэт называл «прелестной». Наконец, 6 мая 1830 года состоялась помолвка Пушкина с Натальей Николаевной, и он официально сделался женихом. Подобно тому, как, просматривая цепь торопливых вызовов на дуэль, предшествовавших роковой встрече на Черной речке, нельзя отрешиться от чувства, что перед нами черновые наброски решительного замысла, так эти сватовства оставляют впечатление примерок, репетиций давно и твердо обдуманного торжественного акта. В смысл стоит вдуматься. Известие о женитьбе Пушкина было встречено близкими ему людьми с удивлением и недоверием. При всем разнообразии мнений господствующий мотив был таков. Пушкин — поэтическая натура, а в браке заключается нечто прозаическое. Брак, и особенно счастливый брак, казался несовместимым с романтическим ореолом, который, по мнению даже близких Пушкину людей, он, как поэт, обречен был нести в жизни. Елизавета Михайловна Хитрово, дочь фельдмаршала Михаила Кутузова, верный друг Пушкина, любившая его глубоко и искренне, скрывая горечь и ревность, охватившей ее при известии о помолвке поэта, писала ему, используя общие места романтического представления о поэте. Я боюсь за вас. Меня страшит прозаическая сторона брака. Дорогой, кроме того, я всегда считала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 Для смеси романтических представлений и светского остроумия характерно словечко Ушаковой по поводу брака ее сестры. Они счастливы до гадости. Пушкину был хорошо известен этот романтический штамп, и он имел смелость оспорить его и в стихах, и в жизни. В июле 1830 года египтолог Гульянов, узнав о помолвке Пушкина, послал ему поздравительное стихотворение. Поэт отозвался ответом анониму, в котором полемически объявил романтическую идею поэтичности страдания пошлостью и противопоставил ей право поэта на простое человеческое счастье. Смешон участие, кто требует у света, холодная толпа взирает на поэта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 Тем лучше. Наберет он новых дум и чувств, и нам их передаст. Но счастье поэта меж ими не найдет сердечного привет. С романтической точки зрения все обыкновенное пошло. Для Пушкина, называющего себя поэтом действительности, пошлы претензии на необычность. Обычная же жизнь исполнена поэзией. Жить, как все. Жить счастливо — в этом, в простоте и прозе жизни, высокая поэзия. 10 февраля 1831 года Пушкин писал Кривцову, сообщая ему о вступлении в брак. «До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живу. Счастья мне не было. Счастье существует лишь на протаренных путях». В обыденной жизни. Это цитата из романа Шатобриана Рене. Пушкин любил это высказывание и часто его цитировал. Мне за тридцать лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. Это было, конечно, не стремление поступать как люди, чтобы стать одним из тех, Кто в двадцать лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат? Обыденность это намного труднее романтической исключительности. В сфере каждодневного быта она выражала те же стремления, которые питали высокую простоту Пушкинской поэзии 1830-х годов. Чтобы понять Пушкинский идеал жизни и быта в эти годы, определивший в конечном счете и его решение жениться, Необходимо коснуться ряда вопросов. Положение Пушкина к концу 1820-х годов сделалось исключительно тяжелым. Отношение его с властями было двусмысленным и ложным. В кабинете царя в 1826 году Пушкин определил для себя тактическую линию поведения с правительством. Линию, которая обеспечивала ему сохранение собственного достоинства и которой он старался придерживаться все последующие годы. Линия эта состояла в предельной прямоте и откровенности в высказывании своих мыслей. Считая Николая I честным человеком, он полагал хитрости и лукавства ниже своего и его достоинства. Со своей стороны и царь сумел внушить поэту, что с ним ведут честную и открытую, хоть и не всегда приятную игру. Однако в действительности все обстояло иначе. Ни царь, ни Бенкендорф Пушкину не верили, видели в нем опасного и хитрого смутьяна, каждый шаг которого нуждается в надзоре. Обещанная ему свобода от цензуры обернулась мелочной «Полицейской опекой Бенкендорфа». Примечание. Поскольку сразу было очевидно, что цензуровать все мелкие стихотворения и статьи Пушкина «Царь не может», выражение «я буду твоим цензором» поэт понял, как разрешение в важных случаях обращаться к царю, в остальных печатая под личную ответственность. Прецедент был. Александр I освободил историю государства российского Карамзина от цензуры. Свобода передвижения также оказалась мнимой. Для любых отлучек из Петербурга надо было спрашивать разрешение. Пушкин оказался путанным цепью слежки. Правительство использовало для наблюдения за ним и профессиональных литераторов типа Фадея Булгарина и полуграмотных агентов.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 Пушкин под тайным надзором. Третье издание. Ленинград. 1925 год. Страница 77. Помощник Бенкендорфа фон Фок, считая, что донос самый безграмотный и нелепый, приносит пользу, а стихотворение самое хорошее «Вред» приобщил и этот документ к делу. Недоверие со стороны царя. Придирки и выговоры Бенкендорфа, доносы тайных агентов и грубые нападки критики, все более переходившей от литературных обвинений к намекам на политическую неблагонадежность, все это, постоянно накаляя атмосферу, создало к началу 1830 года обстановку исключительной остроты. Весьма сложными сделались отношения Пушкина с молодыми литераторами, получившими известность уже после 14 декабря. После разгрома политической оппозиции общественная роль литературы неизмеримо возросла. Она осталась по существу единственной областью, в которой находила себя выход быстро развивавшееся самосознание русского общества. Одновременно быстро росли число читателей и массовость распространения литературы, росла и денежная заинтересованность писателей в успехе их произведений. Пушкин выиграл битву за профессиональную оплату писательского труда, и литераторы превратились в общепризнанное сословие, имеющее общественный статут, с которым вынуждено было считаться даже правительство. Однако этот прогрессивный по существу процесс имел и оборотную сторону. Атмосфера в литературе замутилась, в нее втирались беспринципные дельцы – прежде всего, обеспокоенные денежными соображениями. Началась погоня за читателем. Конкуренция в борьбе за место на складывающемся книжном рынке. Игра в показной демократизм, сводившийся на деле к стремлению не подниматься выше вкуса массового покупателя. А поскольку в феодально-полицейском государстве лучший способ обеспечить коммерческие интересы монополия, — монополия же в этих условиях лучше всего обеспечивается поддержкой полиции — определенные группы литературных коммерсантов начали завязывать связи с тайной полицией, стремясь гарантировать себе нелитературную поддержку в литературной борьбе. Со своей стороны система тайного надзора, активно создаваемая Бенкендорфом и его ведомством, нуждалась в агентах так начал складываться совершенно неслыханный дотоли в россии союз продажных литераторов и тайной полиции людям привыкшим к чистоте литературной атмосферы созданной нравственным авторитетом новикова радищего крамзина жуковского русская словесность показалась опозоренной хороводец старушек мусуш не прельщает нас «И табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок». В этот период быстро выдвинулась вперед прежде почти незаметная в русской литературе фигура Фаддея Венедиктовича Булгарина. Булгарин родился в 1789 году. Следовательно, он был на 10 лет старше Пушкина, но намного пережил его, благополучно дожив до 70 лет – в семье, глубоко пронизанной идеями польского национализма. Однако он был отдан в Петербургский кадетский корпус, где, по собственному признанию, сделался ревнителем православия и настолько обрусел, что старался забыть польский язык. Выпущенный из корпуса корнетом, он служил в Уланском, потом в пехотных полках, участвовал в походах, но заслужил весьма плохую характеристику в кондуитных списках. Выйдя в отставку в 1811 году, он перебежал на сторону наполеоновской армии и принял участие в походах в Испанию и Россию. После поражения Наполеона он снова появился в Петербурге и занялся журналистикой. Обладая качествами неплохого журналиста и критика, легкостью пера и умением завязывать нужные знакомства, он быстро сошелся с прогрессивными литераторами и завязал приятельские отношения с Грибоедовым, Рылеевым, Бестужевым и другими. Правда, беспринципность Булгарина уже тогда вызывала столкновение между ним и его либеральными друзьями. Грибоедов после бестактно-льстивого отзыва о нем в статье Булгарина счел себя вынужденным порвать отношения и писал Булгарину в октябре 1824 года. Мы друг друга более не знаем. Конечно, и вас чувство благородной гордости не допустит опять сойтись с человеком, который от вас отказывается. Примечание Грибоедов. Сочинение, 1956 год, страница 574. Релеев, полушутя, грозил Булгарину тем, что после революции декабристы ему голову отрубят на листе северной пчелы» — газеты Булгарина. А однажды у них уже без суток дело чуть не дошло до дуэли. Приблизительно в то же время Булгарин уклонился от поединка с Дельвигом, отделавшись шуткой. Вопреки мнению Грибоедова, в Булгарине не было благородной гордости, и он быстро налаживал пошатнувшиеся было литературные связи. Уже через полгода Грибоедов называл его в письмах «любезнейший друг» и «мой любезный». Отношения с Рылеевым стали даже походить на дружбу. Ожидая после разгрома восстания ареста, Рылеев передал Булгарину свой архив. После 14 декабря Булгарин имел все основания опасаться за себя, и именно в этот момент, не в первый раз в своей жизни, он сменил знамена. Правительство, нащупывая контакты с литераторами, обратилось в 1826 году к ним с поручением высказаться об организации просвещения в России. Предлог был избран сознательно нейтральный. Важны были не мысли того или иного писателя об образовании, важно было выяснить, кто готов сотрудничать с правительством и на какой основе. Мы уже говорили о том, в какое затруднение поставило такое поручение Пушкина, и, сколь неудовлетворительно с точки зрения Николая I и Бенкендорфа, он его выполнил. Булгарин быстро сориентировался. Он подал записку «Нечто о царско-сельском лицее» и о духе Онова обдуманный и ядовитый политический донос. Молодой вертопрах должен при всем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм пасквелей и песен предосудительных на русском языке, а на французском знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места, самые сильные из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах, казаться неверующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и русским патриотом. К тому же принадлежит также обязанность насмехаться над выправкой и обучением войск, и для сей цели выдумано ими слово «шагистика». Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществах. Верноподданный значит укоризну на их языке. Европеец и либерал — почетные названия. Примечание. Мадзалевский Пушкин под тайным надзором, издание Третье, Ленинград, 1925 год, страница 36. Поскольку Кюхельбекер и Пущин были уже осуждены, а такие лицеисты, как Корф или Горчаков, находились вне подозрений, дано сметил в Дельвига и Пушкина. Булгарин знал, что Бенкендорф не расположен к Пушкину и подыгрывал новому хозяину. Правда, подавая тайные доносы, булгарин поддерживал вполне корректные внешние отношения с Пушкиным, неумеренно хвалил его в печатных отзывах, а повесть свою «Эстерка» выпустил в свет с пометой «Посвящено поэту А.С. Пушкину». Даже и в тайных доносах, зная о милостивом разговоре Николая Первого с Пушкиным и опасаясь симпатий к поэту в кругах бывших арзамасцев, которые в эти годы пошли в гору, Булгарин до поры не решался прямо нападать на Пушкина, ограничиваясь доносами на его друзей и ядовитыми намеками. Бенкендорф был полностью удовлетворен понятливостью своего нового сотрудника и оказал Булгарину энергичную протекцию. В записке о похвальных литературных трудах Булгарина, составленной для Бенкендорфа, вероятно, самим булгариным, говорилось, что Булгарин почел бы себя счастливым, если б мог получить статский чин, несколько сообразный с его летами, и избавиться от звания французского капитана. Булгарин, все официальные бумаги, не имея русского чина, вынужден был подписывать бывшей французской службы капитан. В этой же записке Булгарин изображался, изображал себя, жертвой декабристов, донося задним числом на своего казненного приятеля. Что булгарин вытерпел за свой образ мыслей от партии, некогда сильной в обществе, которой пагубные замыслы открылись впоследствии, сие известно всем, составлявшим круг их знакомства. Булгарины даже стращали публично, что со временем ему отрубят голову на северной пчеле за распространение неевропейских, так они называли, идей. Но Булгарин всегда прибыл тверд в своих правилах и, видя какое-то своеволие мыслей между юношеством и некоторыми умниками, не постигая тайной причины, всегда старался противодействовать их влиянию на общее мнение. Примечание. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Том 2. Санкт-Петербург. 1889 год. Страницы 277-278. По протекции Бенкендорфа, во внимание к похвальным трудам бывшего капитана французской армии Булгарина, последний был причислен к Министерству просвещения. Соглашение с другим влиятельным журналистом Гречем также близким к декабристам до 1825 года и проделавшим аналогичную булгарину эволюцию после разгрома Восстания, обеспечила блоку булгарина Греча монопольное положение в русской журналистике и литературе. В их руках оказалась самая популярная в России газета «Северная пчела». Выходила три раза в неделю, а с 1831 года — ежедневно. Влиятельный журнал «Сын Отечества» два раза, а с 1829 года четыре раза в месяц. Журнал «Северный архив», позднее слившийся с «Сыном Отечества». К этому следует добавить, что Булгарин был опытен в саморекламе и действительно умел потрафлять неразборчивым вкусом. Его романы пользовались широким читательским успехом, и по количеству читателей он вышел к началу 1830-х годов на одно из первых мест в русской литературе, оставив позади Пушкина. В 1829 году Пушкину и его друзьям стало известно о деятельности Булгарина как тайного осведомителя. Одновременно Булгарин разоблачил себя сам. Трагедия Пушкина Борис Годунов находилась в руках царя, от которого зависело увидит ли она печать. Николай I отдал ее на просмотр анонимному референту, советы которого были потом обличены в форму высочайшего заключения. Предлагалось переделать пьесу в роман на наподобие Вальтер Скотта. Пушкин от переделок отказался, и трагедия таким образом оказалась под запретом. Однако Булгарин сам решил воспользоваться собственным референтом, видимо, был он же Советом, и в 1829 году появился его исторический роман «Дмитрий Самозванец». Пушкин не без оснований заподозрил знакомство Булгарина с текстом своей трагедии, что служило очевидным доказательством булгаринских связей с Бенкендорфом. Разоблачение тайного лица Болгарина и придание общественному суду его темных услуг третьему отделению Пушкин считал своим долгом. Борьба Пушкина, Дельвига, Вяземского и близких к ним литераторов приобрела особую остроту, когда в 1830 году начала выходить «Литературная газета». Литераторы Пушкинского круга находились после прекращения декабристских изданий в своеобразной блокаде. Им негде было печататься. Альманах Дельвига «Северные цветы», небольшая книжечка, выходившая раз в год, не мог заменить оперативного литературного журнала. Отношения Пушкина с московским вестником разладились. То же произошло у Вяземского с московским телеграфом. В этих условиях и возникла литературная газета, редактором которой был Дельвик, а ближайшими участниками – Пушкин, Вяземский и второстепенный, но не лишенный таланта литератор Арест Сомов. Целью издания была не пропаганда какой-либо художественной доктрины или общественно-политической концепции. В этих вопросах между руководящими сотрудниками не было полного единства, да и цензурные условия, в которых осуществлялось издание, исключали активность по проблемам такого рода. Литературная газета ставила своей целью борьбу за литературную нравственность. В 1820-х годах Пушкин считал, что без профессионализации нет литературы. Он боролся за юридическое положение писателя, неприкосновенность литературной собственности, законодательную защиту писательского труда, обуздание цензурных бесчинств. Теперь он счел себя обязанным вступиться за чистоту литературных нравов и нравственной атмосферы литературы. Прежде он, полемически заостряя свою мысль, охотно сравнивал поэта с ремесленником, работающим за оплату, и требовал для них одинаковых прав на компенсацию труда. Теперь он делает акцент на первой части двуединой формулы. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Естественно, что газета, ориентированная на чисто литературные проблемы, не могла быть обращена к массовому читателю даже в том ограниченном значении, в котором это понятие применимо к литературе тех лет. Конкурентом булгаринским изданиям литературная газета быть не могла. И все же булгарин встревожился. А когда дело касалось его материальных интересов, он отбрасывал все нормы литературных и человеческих приличий. Со своей стороны и пушкинская группа была настроена непримиримо. Война сделалась неизбежной. Положение усложнялось тем, что Булгарин не был единственным противником пушкинской группы в литературе. Глубокие общественные перемены, произошедшие во второй половине 1820-х годов, отразились и в этой области. Новый, более массовый и значительно более демократический читатель не удовлетворялся тем обликом литературы, который сложился в начале XIX века. Такая литература казалась ему кастово-дворянской, была эстетически неприемлема и возбуждала чувство социальной неприязни. В Пушкине видели главу, Этого уже казалось прошедшего периода литературы. Настроение такого еще незрелого читателя наиболее ярко выражали два противоположных в своих воззрениях журналиста «Полевой» и «Надеждин».